Глава 6. Юнный шаман Южного Сяньцзана. Проезжая величественные ворота столицы Дацина, Уси не удержался и тайком приподнял занавеску кареты. Он знал об огромной площади и густонаселенных центральных равнинах, лишь из рассказов наставника. И только сейчас, проведя несколько месяцев в пути сюда из Южного Сяньцзана, он лично убедился в правдивости тех преданий. Городские стены смыкались между собой и вплотную ограждали город, вереница повозок казалась бесконечной, а улицы были столь широкими и длинными, что, наверное, ушла бы целая жизнь, чтобы дойти до их конца. Резкие рельефы южного Сандзана из высоких гор и густых лесов круглый год были покрыты темным туманом. Они казались совершенно ничтожными по сравнению с этой Тысячи мильной полосой холмов и рек. Так почему же именно такая неблагоприятная для жизни страна, как Южный Сяньдзян, настолько приглянулась войску центральных равнин, что они не пожалели почти полмиллиона солдат, чтобы захватить ее? УСИ спрашивал об этом великого шамана, самого авторитетного, мудрого и влиятельного человека его народа, чьи слова олицетворяли волю. Всевышнего Бога Дзяси, Уси также предстояло в будущем стать великим шаманом, но сейчас он был ребенком и еще многого не понимал. Тогда великий шаман ответил ему: Это очередное испытание великого Бога Дзяси. Дзяси вездесущ и видит все наши поступки. И даже если грех погребен сегодня, его последствия отразятся в будущем. Жизнь смертных для нашего Бога столь же быстротечна, как для нас жизнь жука, который, едва успев появиться на свет, быстро умирает, так и не познав воли истинного Бога. Пути создателя неисповедимы, но, взрослея, ты начнешь все больше их понимать. Когда великий шаман сказал это, морщинки в уголках его глаз, казалось, разгладились, а темные глаза пристально наблюдали за туманными горами вдали такие же черные, блестящие, как неподвижная гладь озера. Уси посмотрел на него и отчего-то почувствовал себя особенно грустно. Великий шаман погладил его по голове и сказал, «Тебе исполнилось одиннадцать, ты уже довольно взрослый и начинаешь думать своей головой, принимать собственные решения. Есть еще множество вещей, которым я научу тебя в будущем, но пора бы тебе посмотреть мир и поискать себя. Уси потянулся и крепко вцепился в мантию великого шамана, но силой сжав губы держал рот на замке. Шаман вздохнул. Центральные равнины похожи на ловушку. Они полны красивых видов, изысканных кушаний, драгоценных камней, людей невиданной красоты и других вещей, которых тебе еще не доводилось видеть». Посетив те земли, ты, скорее всего, подумаешь, что по сравнению с центральными равнинами Южный Сяндзян бедный, древний регион, с неизменными горными пейзажами, поэтому ты сможешь забыть, кто ты есть и не захочешь покидать дворец в будущем. — Я не забуду! — Уси поднял на него свой полный гордости взгляд и торжественно поднял свою детскую ладошку. Клянусь перед Великим Создателем, я никогда не забуду свой народ и обязательно вернусь домой. Однажды я дам всем этим людям отпор и запомню каждого, кто над нами издевался, чтобы в будущем они не отделались легкой смертью». Великий шаман расхохотался и стал похож на обычного старика с добротой и старческим изнеможением, наблюдавшего за ребенком, который день за днем рос на его глазах. Сейчас он не был похож на великого мастера или небесного посланника. Обремененного Божьей волей, он смотрел на мальчика перед собой, и постепенно его сердцем овладевала тревога. Тогда вспомни, когда придет тот самый день, вспомни слова, что ты сказал сегодня. Неважно, насколько ты далеко от дома, помни о своей родной земле, о людях, которые ждут тебя здесь. Центральные равнины поражали своей ослепительностью и вызывали у Уси невероятное любопытство. Когда он проезжал какие-либо интересные места, он даже хотел отрастить себе дополнительную пару глаз, чтобы успеть рассмотреть все как можно внимательней. Но его любопытство на протяжении всего пути постоянно сопровождалось страхом, Всю дорогу до дворца он, как мантру, мысленно повторял напутствие великого шамана. Но с каждым днем ему все больше казалось, что ни одно место на земле не было столь же процветающим, как столица Дацина. Это место было невероятно прекрасным и сказочным. Сквозь прикрытое окно кареты до уси донёсся необычный запах. Он решил, что это запах людской толпы и конных повозок. Аромат был очень густым, но что-то в нем казалось таким утонченным и завораживающим. Мальчик поднял голову и увидел множество людей, стоящих по обе стороны дороги от него. Некоторые из них несли клетки для птиц, кто-то нес корзины с фруктами, но все они смотрели на экипаж УСИ, как обычно смотрят на экзотических животных. Карета постепенно выровнялась и перестала трястись, выехав на вымощенную и дорогу. Посреди огромного города текла длинная извилистая река, вдоль ее течения медленно плыли большие и яркие прогулочные лодки. Поникшая ивовая ветвь около берега, казалось, сама тянулась к Уси, но когда тот потянулся, чтобы коснуться ее, карета остановилась. Уси услышал звук приближающихся шагов и поспешно одернул занавеску, сев как следует когда дверь кареты открылась, он увидел А. Синьлая, его сопровождающего из сяньзана, который вытянулся по струнке, стараясь казаться выше. Позади него стоял странный, улыбающийся старик в чудной высокой шляпе и с чересчур широкими рукавами одежд, спустившимися до колен. Спрятав руки в рукава, этот старик сказал своим резким и тонким голосом «Ох, «Вы и есть юный шаман из Южного Сяньцзяна? Эти земли приветствуют вас!» Сопровождающий Уси, переводчик, которого звали Лу Байчуань, объяснил мальчику на грубом языке Южного Сяньцзяна. «Этот Евнух Си – приближенный императором. Он – высокопоставленное лицо в этой стране. Император специально прислал его к воротам, чтобы поприветствовать вас» а также он обеспечит ваше безопасное и комфортное пребывание во дворце, что вы должны расценивать как императорскую добродетель и благосклонность. Лубай Чуань был ханьцем с границы южного Сяньцзана. Во время недавней войны он был проводником, нанятым Фэн Юандзи. Его хорошее знание традиционного китайского языка и синьцзянского диалекта сильно помогли в уллигурировании конфликта. Он стремительно взлетел по служебной лестнице, став далеко не последней персоной при императорском дворце. Делегация южного Синьцзяна знала только основы основ традиционного китайского, поэтому Лу Байчуаня специально наняли переводчиком для юного шамана. Лицо Уси было скрыто черной вуалью, Но взгляда его темных глаз хватило, чтобы улыбка на лице Лу Байчуаня застыла. Он чувствовал, что взгляд этого ребенка не имел ничего общего с детским. Такой темный, такой дикий, его глаза были словно сотканы по той же форме, что и у бесподобного великого шамана. Такого взгляда хватало, чтобы заставить людей дрожать». Уси медленно поднялся с места, и Лубой-Чуань протянул ладонь, чтобы помочь ему покинуть карету, но тут же получил хлесткий удар по руке от А. Синлая. Лубой Чуань почувствовал жгучую ярость внутри и со злостью обернулся на южанина, но тот вернул ему искрометный взгляд с еще большим гневом. Лубой Чуань перевел взгляд на красочные татуировки на оголенной верхней части тела А. Синлая и медленно остудил свой клокочище гнев, смущенно отходя в сторону. Асенлай наклонился и скромным движением подставил свое предплечье, приглашая Уси опереться и сойти с кареты. Уси поднял глаза и скользнул взглядом по громогласному и манерному Евнуху -Си. Он собирался пойти дальше, но внезапно застыл и повернулся обратно к Евнуху. Южный наследник вспомнил напутствие великого шамана, Он напоминал сдерживать свой нрав на центральных равнинах, чтобы не выставить свой народ в дурном свете. Мальчик слегка склонил голову в сдержанном приветствии, но Евныхси тут же отвернулся в сторону, не желая принимать его. «Этот старый слуга не заслуживает вашего приветствия. Я бы не посмел». Большой имперский город находился в центре и так огромной столицы. В нем дворцы соединялись с еще большим количеством дворцов. Все вокруг сияло золотом и драгоценностями. Уси посмотрел вверх и подумал, что эти дворцы были действительно необычно высокими. Он с трудом видел их крыши. Ребенка начал одолевать инстинктивный страх. Но он все еще помнил, что сопровождающие его люди стояли позади, поэтому он не позволял своим слабостям хоть как-то отразиться внешне. Он представлял своих людей, а народ южного Сяньзана не должен потерять достоинство перед чужаками. Уси бесшумно глубоко вздохнул, чтобы успокоиться, поправил одежды и прошел следом за Евнухом Си в главный зал. Когда военная делегация южного Сяньцзана вошла вслед за юным шаманом, перешептывание гостей и чиновников внезапно затихли. Все их внимание переключилось на импозантных южан. Много лет жизни в горной, дикой природе сделало их плечи особенно широкими, а кожу загорелой. Их волосы были распущены, а большие участки кожи, не закрытые одеждой, покрывали татуировки в виде темных узоров. Глава поместья Няннин Цзинь Баюань, по милости императора Хэ Лянпэ, сидел подле его величества. Он постоянно подавлял желание зевнуть, но иногда все же позволял себе это, когда думал, что его никто не замечает. Перед очередным зевком он услышал громкое объявление и сдержался, моргая, чтобы его не выдали слезящиеся глаза. Он смутно вспомнил, что в прошлой жизни только и слышал, что южане сдались. Император утолил свое тщеславие, и дело с концу. На его памяти не было всей этой возни с заложниками. Видимо, несмотря на то, что эта жизнь была той же самой, что-то в ней могло меняться. Он с любопытством наблюдал за маршем синзянских воинов, уничтоживших армию Дацина в 400 тысяч элитных солдат, прошедших жестокие тренировки у лучшего из генералов. Он огляделся на ребенка, которого сопровождали эти достойные воины. Все тело новоприбывшего было укутано черной мантией, а лицо скрыто плотной вуалью, оставляющей открытыми только глаза. Он выглядел как призрак, стоя с прямой спиной и высоко поднятой головой, будто его ничуть не пугали все эти людские перешептывания и громкие церемонии. Цзиньцинь не знал почему, но внутри он испытывал чувство жалости к этому ребенку, Военные офицеры Дацина преклонили колени, восхваляя императора на все лады, как и репетировали. Войны южного саньзана лишь на миг задержали взгляд друг на друге, прежде чем также преклонить колени. И только юный шаман в черной мантии все еще стоял на месте, выглядя сейчас особенно одиноким. Министр по фамилии Дзянь, отвечающий за церемонии и приемы, посмотрел на мальчика, показательно покашлял, И в гневе упрекнул его. «Какая дерзость! Ваш народ сдался нашей империи! Перед вами его величество, император Дацина, и вам должно бы и почитать его как следует, как смеете вы не преклонить колени перед его величеством!» Южанин Асинлай также громко ответил ему. «Верно. Мы потерпели поражение в этой войне и подчинились воле его величества, императора. Поэтому преклоняем колени». Но этот юноша наследник великого шамана, посланник великого Бога Дзяси, и он не будет ни перед кем становиться на колени. Итак, звонкий голос Синлая отражался от громадных стен главного зала и тем самым казался еще оглушительней. Дзенцы оценивающе на него посмотрел и прищурился. Этот человек выглядел высоким и сильным, но когда звучала его упрямая речь, Дзенцы увидел в этом Рослом мужчине лишь теленка, который прыгает в пасть тигра. Лицо министра Дзяньна стало темнее тучи. Он был в ярости. Наш император — единственный сын неба, образцовое божество, и даже если ваши варварские недобоги лично спустятся с небес, они не посмеют проявить неуважение в этом зале, не говоря уже о мальчишке с ничтожным титулом под ногами его величества а Синлай вызывающе смотрел на него своими глазами цвета меди, сверкающими от гнева. Магистр Дзянь был далеко не таким способным, как Лубай Чуань, хоть и выглядел, как ученый муж. Пусть он и был самым дисциплинированным в Министерстве проведения церемоний, на деле все считали его лишь старым раздражающим ослом. На протяжении всей его жизни лучше всего у него получалось две вещи – оскорбление людей и и взирая на оскорбленных свысока, поэтому даже сам император Хе Лянпэй по возможности избегал общения с ним. Теперь же этот вздорный чиновник и Асинлай оба стояли на своем, не желая уступать. Цзиньци слегка опустил голову, чтобы скрыть ухмылку, которую он не смог сдержать. Но внезапно Уси сделал шаг вперед и мягко отодвинул Асинлая в сторону на пару секунд закрыв его рукой, а затем вышел из толпы сопровождающих его солдат и мягко опустился на колени, нарочито вежливо произнеся «Юнный шаман южного Сяндзяна Уси выражает глубокое почтение его величеству императору Дацина. Его голос был ровным и холодным, без намека на мягкость или покорность, лишь спокойная вежливость. Его... Ладони изящно опустились на красный ковер, обнажая из-под черной мантии бледную кожу пальцев, создавая великолепный контраст. Он глубоко поклонился, коснувшись лбом пола. В этот момент Дзиньцзи приметил, что синьдянские воины все как один сжали руки в кулаки, а парень, который спорил с министром Дянем, полминуты назад застыл на месте и выглядел так, будто сейчас заплачет. «Ну что вы, встаньте с колен!» Хлен цокнул языком и махнул рукой, глянув на министра Дзяня. «Дзянь Сидзун, ты так громко доказывал, что Дацин — это небесная империя. Разве не должны мы быть терпимы к детям, проделавшим столь долгий путь? Как долго ты еще собираешься беспокоить его? Пригласи сюда слуг» пусть они позаботятся о размещении юного шамана во дворце. Дождаться от юного заложника поклона Ниц и только после этого упрекнуть министра, выставив его в дурном свете, о себе заработать ореол праведного и сострадательного правителя, Дзинци саркастично подумал, что их император действительно великолепен. Его величество Хелен Пей чуть наклонился вперед, с детским любопытством рассматривая уси. «Ну что ж, юный шаман, поскольку тебя называют шаманом, есть ли у тебя какие-нибудь выдающиеся способности?» Задал вопрос император, махнув рукой. «Совершенствуясь, сумеешь ли ты вознестись на небеса? Ты управляешь ветром или землей, а может, ты умеешь проходить сквозь стены?» Все на миг затихли, главный зал погрузился в неловкую тишину. Возвышенный и великолепный император, сын неба, находился на церемонии сдачи пленных, но первым делом произнес ни слова утешения, ни угрозы, ни свойственные ему громкие и заявления. Он на полном серьезе спросил, могут ли жители Южного Сяньцзана проходить сквозь стены. Вполне вероятно, что реакция большинства присутствующих была схожа с реакцией дзиньцы. Хотелось закрыть лицо длинными рукавами одежд раствориться в воздухе и сделать вид, что их здесь никогда не было. Остальные были похожи на ним министра Дзяня, хотя они ничего не говорили, но их усы дергались так, будто они готовы были кого-нибудь убить.